Глава десятая В гостиной наступило тягостное молчание. Дидра нахмурилась, взглянула на дочь. — Теперь тебе нужно объяснить свои слова и свое поведение. — Я не совсем понимаю, чего мне нужно бояться. Может, ты нам объяснишь? — Для этого мне нужно остаться здесь, — желчно заметила дочь. — Перестань со мной спорить, — вспылила Дидра. — Сядь и нормально объясни, что ты имела в виду. Иначе наши гости могут подумать все, что угодно. Они и так подумают про нас не очень хорошо, пожала плечами Марта. Можешь сама спросить у них все, что они думают. Это написано на их лицах. Не смей так говорить. У нас нормальная семья. И мы не виноваты, что, Виктор, хватит, мама. В этом все виноваты, возразила Марта. Никто в этом не виноват, резко ответила Дзидра. Тогда расскажи им правду про моего любимого дядю, предложила Марта. Скажи, что он большой любитель женщин, которые часто бывают в нашем замке. Расскажи, что ты все время ругаешься из-за этого с отцом. Требуя, чтобы он выкупил весь замок. И как дядя Виктор привозил сюда своих девочек. А мы сознательно задерживались в Лондоне, чтобы приехать сюда уже к тому времени, когда здесь никого не будет. Почему ты ничего не хочешь рассказывать? Или о том, как наша бабушка Ольга Игоревна пыталась уговорить своих мальчиков переписать этот замок на ее имя? Старая Мигера, почему ты не рассказываешь? Замолчи, крикнул Зидра. Перестань, мало чушь. Вон отсюда. Я не желаю тебя больше слушать. Как хочешь. Марта пожала плечами и, поднявшись, вышла из гостиной, даже не попрощавшись. Неловкое молчание прервал Войдеманис. Кажется, нам тоже пора, предложил он. Может, мы лучше приедем завтра, когда сюда вернется ваш супруг. Не обращайте внимания на мою дочь, попросила Зидра. У нее бывают такие срывы. Молодая девушка. Иногда такое случается. Ее можно понять. В этом замке произошло убийство. Да, согласился Эдгар. Мы все понимаем. Он взглянул на дронга. Тот согласно кивнул. Они поднялись. Следом за ними поднялась и Джил. Она была напугана, разочарована, огорчена всем, что произошло у нее на глазах за это утро. Последней поднялась Дидра. Вы хотели осмотреть наши апартаменты, напомнила она, и комнату моей дочери. — Я думаю, что это не слишком принципиально, — грустно ответил Дронга. Мы можем осмотреть вашу комнату завтра. — Как хотите, — пожала она плечами. — И вообще вам лучше разговаривать с моим мужем. — Это ведь он с вами договаривался. — Да, — ответил Дронга, Вы абсолютно правы. — До свидания. Втроем они подошли к машине. Эдгар сел за руль. Дронго уселся рядом. Джилла разместилась на заднем сиденье. Первые пять минут все молчали. Наконец Джил не выдержала. И так бывает всегда? Какой ужас, какие отношения в этой семье? Свекровь и невестка ненавидят друг друга. Дочь такая невыдержанная и невоспитанная. А сиделка, по-моему, терпеть не может хозяйку. Или, точнее, обеих хозяек. Я уже не говорю про этого молчаливого садовника, упрямо говорившего по-английски. Он ведь из России и должен понимать русский язык. Он из России, согласился Дронга из Карелии. Это такая область на севере России. Там живут и финны. Суманин как раз проживал раньше в этой области, как рассказывал мне Игорь Дегтярев. Его садовник разорился во время августовского дефолта девяносто восьмого года, после чего решил переехать на жительство в Великобританию. Можно понять, как ему не хочется вспоминать свою бывшую родину. А все остальные, раздражаясь все больше и больше, спросила Джилл, они все не очень нормальные и с массой комплексов. Я полагала, что при их возможностях можно иметь поменьше комплексов. Ты считаешь, что у богатых людей меньше комплексов, чем у бедных? Усмехнулся Дронга, Но ты сама из очень богатой семьи. Мне казалось, что ты не должна рассуждать так, как думают авторы мелодраматических произведений. Среди богатых можно встретить много порядочных и умных людей, а среди бедных попадается огромное количество проходимцев. Если ты имеешь в виду аристократов и дворян, то возможно. Но эти нынешние богачи в основном похожи на нашего бывшего и будущего премьера Берлускони, самого богатого итальянца в мире. Много лоска, много вранья, много позерства и мало сострадания к людям. «Вот видишь», — весело сказал Дронга, обращаясь к Эдгуру, — «способ заработка имеет значение, я об этом всегда говорю. Графы Вальдана владеют своими землями и замками уже больше четырехсот лет». Возможно, первые графы были далеко не ангелами, даже наверняка. Но за 400 лет в этой семье сложились свои традиции, свое чувство долга, свое понимание чести. 400 лет – долгий путь для кристаллизации самых лучших качеств в семье. И с другой стороны, наши новые богачи, которые получают деньги за считанные годы, проходят путь от глубокой нищеты до сказочного богатства. Можно представить, как они теряют чувство меры, чувство реальности. «Ничего смешного нет, это печально», — заметила Джилл. «Верно», — согласился Дронга, «Но такова природа человеческих страстей. И совсем не обязательно, чтобы это было связано только с деньгами. Воспитание, семейные традиции, опыт личной жизни, способ заработка — все имеет значение. Может, лучше вообще отсюда уехать?» — спросил Джилл. «Ни в коем случае», — ответил Дронга. «Мы только начали свою работу. Завтра мы приедем еще раз». Ты обратила внимание на слова Дзидры. Она очень показательно сказала, что в левой части находились апартаменты Виктора, а их апартаменты находятся в правой части. О комнатах Виктора в прошедшем времени, о своих апартаментах в настоящем – это не оговорка. Она сказала так не потому, что плохо говорит по-русски, а потому что так думает. Она явно считает, что именно Виктор стрелял в свою гостью и теперь гарантированно сядет в тюрьму а ее муж выкупит весь замок. — Я тоже обратила внимание на ее слова, — кивнула Джил. — Какая мерзавка! Ей даже не стыдно так говорить. Она подсознательно выдает свои мысли, — ответил Дронга. Ничего необычного. Ей просто хочется пожить в этом замке без своей строгой свекрови, с ее сиделкой, без сестры мужа с ее сыном и другом, без брата мужа с его многочисленными любовницами. Представь, что в твоем доме такой гарантированный и многолюдный бардак — Что б ты делала? Я бы их выставила за дверь. Всех сразу. Не раздумывая, — ответила Джил. И мою маму, — улыбнулся Дронга, ей бы я разрешила остаться. А если с ней приедет сиделка? Ей тоже. Вот видишь, исключение за исключением. Потом пускаешь сестру мужа, потом ее сына, потом ее друга, потом его брата и так далее по списку. И ничего сделать нельзя. Между прочим, у итальянцев... Культ семьи развит сильнее, чем у англичан или шотландцев. «У южных народов свои особенности», — согласился Эдгар. «Но Джилл сделала бы иначе. Она бы уехала сама и забрала бы тебя с собой». «Я бы не уехала», — вздохнула Джилл. «Я бы тоже терпела». Мужчины дружно рассмеялись. Приехав в отель, Дронго позвонил Игорю Дегтяреву. «Мы были у вас в замке», — сообщил дронга «Я уже все знаю», — ответил Игорь. «Мне позвонила Дидра. Сначала вы нарвались на плохой характер моей матери, затем на хамство моей дочери. Я не думал, что они так сильно комплексуют. Ничего страшного. Боюсь, что мы тоже были не на высоте. Вы завтра приедете в Эдинбург? Завтра днем. Мы приедем вместе с Валей и ее сыном. Кстати, хочу вам сообщить, что послезавтра в Гофорде будет и Нурали Халдаров. Он прилетает по своим делам и решил послезавтра приехать к нам. Ясно. Почему вы не сказали мне, что нурали «Был в момент выстрела вместе с Валентиной. Это бы сняло часть моих вопросов. А может, они и не были вместе? Зачем заранее все вам рассказывать? Вы эксперт, вам нужно самому все выяснять». «У вас неверное представление о работе эксперта», сдерживаясь, ответил Дронга. «Я завтра вам перезвоню». Он убрал телефон. «Может, жил права, и ему не нужно вообще заниматься этим делом. Может, действительно всех устраивает, что главным обвиняемым на процессе будет Виктор Дегтярев если даже его собственная мать была против приглашения экспертов. Он поднялся в номер. Джилл была уже в ванной комнате. Это неправильно, что она присутствует при столь неприятном расследовании. У нее может сложиться неверное впечатление о его расследованиях. Она решит, что он всегда встречается с подобными людьми, преодолевая их сопротивление и подозрительность. А может, это действительно так? Ведь его работу не назовешь легкой или приятной. Он допрашивает людей, копается в их душах пытается извлечь оттуда их сомнения, печали, горе, боль, неуверенность, предательство, вражду – все те негативные чувства, которые их переполняют. Может, ему стоит бросить заниматься подобным разбирательствами и навсегда переехать в Италию, вложить деньги в какую-нибудь пиццерию или ресторан и зажить спокойной жизнью. Он даже улыбнулся. Интересно, что ему скажет на подобное предложение Джилл. Возразит или согласится, или может обрадуется, Он взглянул на телефон, поднял аппарат, набрал номер. «Спасибо, что позвонил», — услышал он знакомый голос отца. «Хочу узнать, как ты себя чувствуешь. Как всегда, хорошо. Врачи считают, что даже слишком хорошо. Когда человеку за 80, и у него ничего не болит, значит, он уже умер. Так, кажется, говорят». «Это говорят после 40», — возразил Дронга. «После 40 — глупо. Это еще такой юный возраст, а настоящая жизнь начинается после 80». Это я теперь точно знаю. Во всяком случае, я по-прежнему люблю твою мать и еще миллион других красивых женщин. Их, правда, немного меньше, чем свою жену. Значит, все в порядке. Как у тебя давление? Ты не поверишь. В последние дни 120 на 80. Врачи даже не верят, когда измеряют. Учитывая, что в моем возрасте у меня нет ни язвы, ни диабета, ни онкологии, ни инфаркта, я передаю тебе очень неплохие гены. Забыл сказать, в нашей семье ни у кого из мужчин не было простатита. Ни у твоего деда, ни у твоего прадеда. Хотя все жили до восьмидесяти. У меня его тоже нет. У тебя как? Что-нибудь болит? Пока нет. До восьмидесяти ничего не должно болеть. Это я гарантирую. Я хотел с тобой посоветоваться. Какое-то дело? Ты из-за этого прилетел в Шотландию? Да, в замке произошло убийство. Застрелили подругу одного из хозяев замка. Полиция нашла оружие с его отпечатками пальцев на стволе. Старший брат подозреваемого попросил меня провести расследование. Но похоже, что в семье все против этого расследования. И их мать, и жена старшего брата, они явно недовольны моим появлением. Возможно, что за этим убийством скрыты и другие семейные тайны, сразу ответил отец. Вполне вероятно, что они знают гораздо больше, чем ты думаешь. И твоя задача выяснить, что именно они могут знать. «Я тоже так думаю. Значит, мы думаем одинаково. У тебя действительно ничего не болит?» «Только ноги. Но похоже, что это наследственное. У твоего деда и прадеда тоже болели ноги. И у моего младшего брата, твоего дяди. Да, я помню. Тебе нужно показаться врачам. Наверное. Но я как-то об этом не очень думаю. Когда ты вернешься, мы с тобой обсудим. И не пережимай с этой семьей, где произошло убийство». Возможно, они просто не хотят с тобой откровенничать. Тебе нужно найти подход к каждому человеку. Индивидуальный подход. И не забывай, что истоки многих преступлений нужно искать в самой семье. Я всегда об этом помню. Тебя действительно ничего не беспокоит? Нет. Хотя несколько дней назад я видел странный сон. Своего умершего тридцати лет назад отца и двух старших братьев, которых я не видел уже шестьдесят с лишним лет. Он говорил о братьях, погибших на войне. Два его старших брата ушли на ту проклятую войну, в которой пострадало так много советских семей. Два родных брата, которые не вернулись с войны. Третьим был сам отец. Он вернулся домой 19-летним, посидевшим мужчиной и всю жизнь не мог спокойно слышать немецкий язык. Всю свою жизнь. Он так и не поехал в Германию, хотя его много раз туда приглашали. Ни в ГДР, ни в ВРГ не в объединенную страну. — Это, наверное, нехорошо, — вздохнул дронга Ты никогда не говорил мне о таких снах. — Нехорошо, — согласился отец. — Но я их увидел и захотел рассказать тебе. Никому не сказал про этот странный сон, а тебе решил рассказать. Все-таки ты мой старший сын. — Я приеду к вам сразу, как только закончу здесь свои дела, — решил дронга Приезжай, — согласился отец, и не забудь, что я тебе сказал об этой семье. С каждым нужно терпеливо и внимательно разговаривать. Найти подход к каждому. До свидания. До свидания. Он убрал телефон. Отец прав. Нельзя добрашивать людей в окружении стольких свидетелей. Это вызывает раздражение и отторжение. Нужно будет уговорить Эдгара и Джилл остаться в отеле, а самому отправиться туда для личных встреч. И сделать это нужно прямо сегодня вечером. Хотя он наверняка вечером не сможет сам найти дорогу. Похоже, ему придется вызвать такси, если, конечно, водитель согласится отвезти его в замок в Гоффорде. И нужно будет убедить Джилл, что ему необходимо вернуться в этот замок. Представляю, как она будет реагировать. Он взглянул на часы. Сейчас только два часа дня. Скоро они спустятся на обед. Джилл вышла из ванной комнаты и взглянула на него. «Что-нибудь случилось?» – спросила она. «Мне нужно вернуться в Гоффорд», – честно ответил он. «Это интересное решение». Она села на стул. Тебе не кажется, что там тебя примут не очень гостеприимно? Я почти уверен в этом. Но мне необходимо побеседовать с ними. С каждой из них отдельно, с глазу на глаз. Без лишней суеты и без свидетелей. У каждого из них своя небольшая тайна, своя истина. Мне нужно их услышать. Не только слышать, но и услышать. Нужно помочь им рассказать мне все, что они знают. Ты действительно полагаешь... Что в этой семье можно помочь? Они злые, бессердечные, черствые люди. А девочку нужно срочно перевоспитывать. Она уже сейчас хамит своей матери в присутствии посторонних. Именно поэтому мне нужно поехать туда еще раз. Ты думаешь, что я тебе мешаю? Нет, конечно, нет. Но они не будут откровенничать при вас с Эдгаром. Ему тоже лучше остаться здесь. И каким образом ты туда поедешь? Ты же не любишь водить автомобиль. Не люблю, кивнул он. Хотя ты знаешь, что иногда сажусь за руль. Может, мне стоит попробовать и в этот раз? Не нужно. Там дорога идет в горы. Лучше попроси Эдгара отвезти тебя. Я согласна подождать в отеле, если так действительно нужно. Пусть лучше он останется рядом с тобой, а я вызову такси. Если мне понадобится машина, я всегда могу вам перезвонить. Ты не забыл, что сегодня вечером мы приглашены в гости? Нет, не забыл. Смокинг и бабочка обязательны? Или я могу отправиться туда в костюме?» «Ты неисправим», — вздохнула она, «как маленький ребенок. Хотя сегодня впервые осознала, какая у тебя сложная работа. Разговаривать с людьми, терпеливо сносить их капризы, не обращать внимания на их тяжелый характер и настойчиво искать свою истину. Тяжело. Я уже привык», — улыбнулся он. «Но за понимание спасибо». «Мне не нравится, что ты должен снова туда возвращаться», — призналась Джилл. Может, ты сначала пообедаешь со мной? Я начала бояться этого замка и его непонятных обитателей. Там нет ничего сверхъестественного, — улыбнулся дронга Но я согласен, что нам нужно пообедать. А сейчас я попытаюсь снова напроситься в гости. Он поднял трубку, набирая номер телефона замка. Ему пришлось долго ждать. Наконец, кто-то ответил. Это был незнакомый женский голос. Очевидно, это была кухарка Дороти. «Добрый день!» — начал дронга Я хотел бы поговорить с госпожой Хатинской или с госпожой Дегтяревой, Дидрой Дегтяревой. Скажите, кто именно вам нужен, и я переключу телефон на их комнату», — предложила Дороти. «Давайте Дидру», — попросил Дронга. Она переключила телефон. «Госпожа Дегтярева?» — спросил дронга «Извините, что беспокою вас еще раз. Я только что говорил с вашим супругом. Завтра он приезжает сюда вместе со своей сестрой». Но возникли новые обстоятельства, из-за которых я хотел бы снова с вами увидеться. «Вы опять хотите приехать к нам всем табором?» — уточнил Зидра. «Нет, только я один. У меня к вам приватный разговор. Обязательно сегодня?» «Да». «Я должна подумать». «Конечно», — согласился Дронга, «Но учтите, что у меня тоже мало времени. Завтра сюда приедут ваш супруг и Валентина. Ну и что? Чем они могут нам помешать?» «Я хотела вам напомнить...» не ответил на ее вопрос дронга Она молчала. «Пять секунд, десять, двадцать». «Хорошо», — наконец согласился она. «Можете приехать. Я буду ждать вас в пять часов вечера. Мы будем пить чай. Я приеду. До свидания». Он положил телефон и взглянул на Джил. Она согласилась. Коротко сказал он. «На самом деле это она убила несчастную певицу. Или ее свекровь», — предположила Джил. Тогда все было бы гораздо проще, вздохнул Дронга. Нужно еще не забыть заказать такси.